Глава 19. Я проснулась на рассвете, чувствуя, что меня мутит. Такое состояние, словно после пьянки. Сердце бьется неровно, охваченное какими-то паническими страхами. В груди сильно сдавило и заболело, когда я попыталась сделать вдох. Не волнуйся, Тигги, это стресс в чистом виде. Успокаивала я себя, пока одевалась. После чего отправилась на встречу с Пегасом. Я не стала прятаться в нашем убежище, а согнувшись в три погибели укрылась в зарослях папоротника, чтобы подобраться к Оленю поближе, если он вдруг будет на месте. Закрыла глаза и почему-то снова вспомнила слова Чилли о том, какая сила таится в моих руках. Не открывая глаз, я вскинула руки вверх и попыталась сфокусировать всю эту свою мистическую силу на мысленном призыве к Пегасу предстать передо мной. Чувствуя весь идиотизм ситуации, Я снова открыла глаза и ничуть не удивилась, обнаружив, что Пегас никак не отреагировал на мои волшебные чары и не внял моему приказу выйти из рощи. Однако же, когда я выпрямилась во весь рост, то внезапно услышала знакомое прерывистое дыхание всего лишь в нескольких сантиметрах от себя. «Пегас?» — прошептала я, поворачивая голову в ту сторону. Губы мои сами собой растянулись в широченной улыбке. Олень негромко фыркнул в ответ, какое-то время что-то поклевал в зарослях папоротника, а потом ленивый поступью направился к остальному стаду. Вернувшись, я застала Кэла во дворе перед домом. Он о чем то разговаривал с незнакомым мне мужчиной. Судя по выражению их лиц, разговор был жарким. Я быстро нырнула за дверь и побежала ставить чайник на огонь. «Кто это был?» — поинтересовалась я у Кэла, когда он, наконец, вошел в дом. «Ах, Тик, ума не приложу, как просочилась информация!» Тяжело вздохнул он в ответ. «Информация о чем? «О твоем Пегасе, конечно. Этот парень, с которым я только что разговаривала во дворе, он из местной газеты. До него дошли слухи». «Но ты ведь все отрицал, да?» «Само собой. Однако у меня нет власти прогнать его отсюда. Он имеет полное право бродить по окрестным лесам и долам. Впрочем, как и всякий другой в Шотландии». Но он, по крайней мере, хотя бы не знает, где конкретно искать Пегаса. А так, все его поиски — это все равно, что искать иголку в стоге сена. Ты права, но зато опытному браконьеру не составит труда выяснить, в каких именно местах пасутся олени, а потом выследить и свою добычу. Нет уж, я должен немедленно переговорить с Чарли, посоветоваться с ним, что нам делать. К тому же только он может сделать официальное заявление для прессы. У всех других таких полномочий нет. Все, я побежал в Кинайрт Лодж. До встречи. До встречи, — ответила я, откусив кусочек тоста и чувствуя, что голова у меня пошла кругом. — Тиги, вы дома? — услышала я знакомый голос через закрытую дверь где-то через час после нашего разговора с Кэллом. — Только тебя мне и не хватало, — буркнула я в сердцах, досадуя на то, что в последние дни наша хибара вдруг превратилась в некий центр всей деловой и прочей активности в Кеннайрде. «Входите!» — бросила я, поднимаясь с дивана, чтобы поздороваться с Зедом. «Доброе утро, Тигги!» — одарил он меня своей лучезарной улыбкой. «Давненько я вас не видывал. Так уж получилось. Слишком много работы. Вот я и занята целыми днями», — ответила я, стараясь говорить непринужденно. но при этом как можно убедительнее. «Понятно. А я вот зашел, чтобы поинтересоваться, обдумали ли вы мое предложение. Вы ведь сказали, что вам потребуется какое-то время на раздумье. По-моему, времени уже прошло предостаточно. Во всяком случае, по моим понятиям», — заметил Зет. «Я намерен приступить к реализации своего проекта в максимально сжатые сроки. Не скрою, мне бы очень хотелось, чтобы за штурвал этого корабля встали именно вы. Но если нет...» Тогда мне нужно срочно подыскивать другую кандидатуру. Я вас прекрасно понимаю, Зет. Еще раз приношу свои извинения за то, что несколько затянуло с ответом, но я действительно была очень занята все последние дни. А решение, которое я должна принять, оно ведь архисложное. Можно сказать, судьбоносное решение. Так оно и есть, — согласился со мной Зет и неожиданно зевнул. Так не похоже на него. Прошу простить меня, — тут же спохватился он. Но всю минувшую ночь я глаз не сомкнул. Вчера вечером ко мне заявились Лэрт и его жена и попросили разрешения остаться в доме на одну ночь. Потом в спальне у меня за стенкой они устроили такой затянувшийся на всю ночь э, спор, не сказать скандал. Их дочь тоже выглядела весьма подавленной. Я даже слышал, как она плакала. Как я понимаю, она удрала из школы? Да, но с ней все будет хорошо. Так вот, Тиги, в свете всего вышесказанного... Зетт сделал шаг мне навстречу, а я инстинктивно попятилась тоже на один шаг. Я оценю, что вы так серьезно отнеслись к принятию этого судьбоносного, по вашим словам, решения. Однако должен заявить со всей определенностью, что мне нужен ответ от вас к концу этой недели. И боюсь, это крайний срок. Простите меня, Зэт, но, честное слово, я так замоталась. Понимаю. Но вот вам мой совет, Тиги. С учетом того, что я наслушался через стенку на протяжении всей минувшей ночи, я бы порекомендовал вам отнестись к моему предложению со всей серьезностью. По моему мнению, Кеннайрт уже обречен. Зед кивнул на прощание, одарил еще одной короткой улыбкой и удалился. И буквально через пару минут после ухода Зеда вернулся Кэл. Я поговорил с Лэрдом. Он согласен со мной в том, что мы должны как можно дольше держать в тайне информацию о Пегасе. во всяком случае, до того момента, как будет сделано уже официальное заявление. «Как ты думаешь, откуда произошла утечка?» Лочи рассказывала, что недавно был на почте, и слышал, как старик Артур, который там работает, рассказывал кому-то о фотографиях белого оленя, который он якобы сам видел, — мрачно ответил Кел. «Уверен, ничего плохого старик не имел в виду, но, скорее всего, именно так и пошла гулять молва по округе». пока не докатилась, в конце концов, до местного репортера. Сама понимаешь, в деревне любая сплетня распространяется со скоростью пожара. Однако мне пора. «Береги себя, дорогой мой», — прошептала я, мысленно обращаясь к Пегасу и невольно содрогаясь от страха вдруг охватившего меня. «Проклятие!» — выругался Келл с нетипичной для него злостью, когда на следующее утро мы увидели, что наш двор заполонило множество машин. Телевизионщики уже успели вместе со своей техникой выбраться из одной машины, и сейчас вовсю снимали живописные окрестности вокруг горного ущелья. «Вы здесь главный», — обратился к Келу один из прибывших, как только тот вышел на улицу. «Нет», — отрезал Кэл. «Чем я могу помочь вам?» «Тим Винтер из Нортон Таймс», — представился мужчина. Просочились слухи, что на территории вашего имени обитает белый олень. Журналист полез в карман за блокнотом. «Вы можете подтвердить эту информацию?» «Ничего определенного не могу сказать, поскольку я здесь не начальник. Но сильно сомневаюсь в том, что вам удастся увидеть нечто подобное на землях Кинаерда. Я, во всяком случае, никакого белого оленя в глаза не видел», — уверенно солгал Келл. «У меня достаточно надежный источник информации. По словам этого человека, он лично видел фотографии оленя. Обещал переслать мне эти снимки в течение дня по электронной почте». «Я и сам не против взглянуть на эти фотки», — отреагировал Кэл с непроницаемым выражением лица. «Однако он у нас самый настоящий артист», — невольно восхитилась я, понимая, какие страсти сейчас бушуют в душе управляющего. Наверняка весь кипит от злости. Вперед выступил еще один репортер и тоже представился. «Бену Дрискоу, СТВ Норт. Быть может, вы хотя бы скажете нам, где приблизительно пасутся ваши олени?» Мы бы могли отправиться туда самостоятельно и понаблюдать за ними. «А, это пожалуйста», — миролюбиво кивнул головой Келл в знак согласия. «В это время дня они, главным образом, кучкуются вон там, на холме, где-то на полпути к вершине». Келл указал журналистам направление, прямо противоположное тому, где в это время может обитать Пегас. Я с трудом удержалась от смеха, слушая, как он еще выдал им кучу всяких сложных инструкций и указаний, что и как делать. Они быстро загрузились в свои машины и микроавтобусы и покинули двор. «По крайней мере, оттянули время, Тик», — сказал Кэл, когда мы вместе вернулись в дом. «Сейчас я свяжусь по рации с Лочи и попрошу его убрать машину подальше от рощицы, а заодно и набросать побольше снега на наш блиндаж. Мы же не хотим, чтобы эти парни обнаружили какие-то подсказки, не так ли?» Кэл извлек из кармана свою рацию и, нажав на нужную кнопку, вышел на связь с Слочи. Будем надеяться, что если они не найдут никаких оленей там, куда я их направил, то скоро им эта беготня по снегу надоест, и они уберутся во свояси. Набросятся на чье либо грязное белье и примутся обмывать его, как это у них водится. Лучше ты меня слышишь? Хорошо. Мне нужно, чтобы ты перегнал свой минивэн в другое место. Подальше с глаз. Кэл продолжил инструктировать своего помощника, а я, подавив тяжелый вздох, пошла к себе в спальню покормить Алису. Раздался стук во входную дверь, и все у меня в груди оборвалось, когда я увидела в оконное стекло бледное лицо Чарли. Я поспешила к двери. «Здравствуйте!» — поздоровалась я с Чарли и повела его в гостиную. «Добрый день, Тигги!» — вымученно улыбнулся он в ответ. Вид у него был ужасный. Я всю ночь не сомкнула глаз, судя по всему, он тоже. «Как вы тут?» — поинтересовался он у меня скорее из вежливости. Все в порядке? Сейчас гораздо важнее, как там Зара». «Пока ничего хорошего. Минувшей ночью она устроила нам самый настоящий скандал, когда мы сказали, что она должна вернуться в школу. Кончилось все тем, что она заперлась в своей спальне и категорически отказывается выходить». «В любом случае», — Чарли вздохнул, — «Зара — это уже моя головная боль. У вас и своих проблем тут полно. Расскажите мне поподробнее об этом белом олене». Судя по всему, новость о нем уже пошла гулять вовсю. Иначе чем еще объяснить такой наплыв визитеров к нам? Машины и микроавтобусы носятся по всему поместью. Кэл сказал мне, что вы тоже видели оленя воочию. Видела. Должна сказать, что в жизни он гораздо красивее, чем на тех фотографиях, которые мы отправили вам. То есть белый олень? Это не плод вашего скалам воображения, да? Нет, Чарли, никакой игры воображения. Но сейчас нам надо сделать все от нас зависящее, чтобы защитить его. «Что ж, я тут переговорю кое с кем из тех, кому можно доверять, чтобы помощников у вас прибавилось. Боже мой!» Чарли нервно взъерошил волосы. «Одни сплошные неприятности со всех сторон». В этот момент он выглядел таким растерянным, что мне вдруг захотелось подойти к нему и заключить в объятия, а потом усадить его рядом с собой, не разжимая рук, и попросить, чтобы он рассказал мне обо всем, что случилось с тех пор, как мы виделись с ним в последний раз. «Ну, какое право имею я вызывать Чарли на откровенность? Кто я здесь такая?» А потому я обошлась универсальным средством, способным успокоить любого или хотя бы снять напряжение, и предложила ему чашечку чая. «Спасибо, Тигги, но мне пора возвращаться к себе. Буду пытаться как-то выманить Зару из ее заточения. Может, вы что посоветуете? Мы ведь с ее матерью до сих пор не знаем, что там случилось у них в школе». Она стойко держит оборону, молчит, как на допросе. Что-то связанное с мальчиком, да? «Думаю, это прежде всего вопрос уязвленного самолюбия», — ответил я, тщательно выверяя каждое свое слово. «В конце концов, секрет Зары — это не мой секрет, чтобы разглашать его. Пожалуй, на вашем месте я предложила бы Заре несколько дней не ходить в школу, дать ей какое-то время, чтобы она смогла залезать, так сказать, в свои раны. Иногда это помогает». Уверена, ей быстро надоест бесцельно слоняться по дому днями напролет. Снова захочется встретиться со своими подружками и одноклассницами, хотя бы для того, чтобы узнать последние школьные новости. «Да, наверное, вы правы». Чарли посмотрел на меня с видимым облегчением. «Именно эту стратегию я и опробую. Как жаль, что в такой сложный для себя момент Зара абсолютно не чувствует потребности поделиться своими неприятностями с матерью. Может... Когда повзрослеет, такая потребность у нее появится. Сильно сомневаюсь. Увы, увы. Послушайте, Тигги, — обронил он после некоторой паузы. Я виноват перед вами, что не был постоянно на связи. И все же прошу вас задержаться в кинаэрде подольше. Очень не хочу терять такого ценного работника, как вы. А я вот чувствую, что уже потеряла тебя. Само собой, Чарли. Я и без того окажусь себе самой настоящей бездельницей. «Получать зарплату только за то, чтобы дважды в день покормить пару кошек, и на этом все, ответила я, слегка поведя плечами. «Ну какая же вы бездельница, Тигги, что за глупости? Вы сэкономили мне кучу времени, заполнив вместо меня заявку на получение гранта. Я вам страшно за это благодарен». «Вполне возможно, появятся и какие-то новые перспективные проекты», — добавил он не очень уверенно. Я, между прочим, договорилась с тем специалистом, который занимается разведением европейских оленей в Аппите, чтобы он приехал к нам и посмотрел все на месте. Но это дело ближайшего будущего. А потому пока решайте свои неотложные дела, Чарли, а мы здесь постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы спасти Пегаса. Спасибо вам, Тигги. Большое спасибо. Вы чудесный человек, правда. Я увидела, как он сделал шаг мне навстречу, но, видно, тут же спохватился и отступил назад. «Ладно, я свяжусь с вами буквально на днях», — промолвил он. «А сейчас до свидания». «До свидания, Чарли». Где-то через час, пока я все еще мечтательно прокручивала в голове фразу Чарли о том, «Какая я чудесная», я увидела, как мимо моего окна пронёсся его старенький рейндж-ровер. Следом промчался гораздо более элегантный джип Уллерики. Обе машины взяли курс на выезд из поместья. «Ради всего святого, держись и не распускай тут нюни», приказала я себе непреклонным голосом. Но, тем не менее, продолжала пялиться вслед Ранжероверу до тех пор, пока он не превратился в малюсенькую точку на самом горизонте. Следующие два дня я тоже всячески избегала встреч с Эдом, так как пока еще не приняла окончательного решения, что мне делать с его предложением о работе. Немного спасало то, что приходилось постоянно дежурить на нашем пункте наблюдения, контролируя перемещение Пегаса. «Знаешь что, Тигги?» — сказала я себе. «По-моему, наступил подходящий момент для того, чтобы поговорить со своей старшей сестрой и спросить у нее совета насчет Зеда Эссу, а уже потом что-то решать». Я развела огонь в камине к приходу Кэлла, а сама поспешила в Кеннаерт -Лодж. И к своему огромному разочарованию обнаружила Зеда на кухне. Он о чём-то беседовал с Бэррил, скрестив руки на груди. «Что это здесь все вокруг трезвонит, что в Кеннаерде появился белый олень?» — спросил он у меня. «И до меня эти слухи тоже докатились», — ответила я как можно равнодушнее. «Сплошные фантазии, да и только». «Люди хватаются за любую сенсацию», — вступила в разговор Берилл. «В январе ведь, как правило, новостей не густо». «Но обычно дыма без огня не бывает», — возразил Зэт. Впрочем, для меня сейчас гораздо важнее получить ответ от вас, Тигги. Быть может, у вас получится завтра вырваться сюда, чтобы отобедать со мной. Тогда все и обсудим. Я... Хорошо, — покорно ответила я, понимая, что тянуть дальше нельзя. Вот и отлично. Бэрил, мне нужно будет сделать звонок в Нью-Йорк через 15 минут. Я позвоню с телефона в гостиной. Просьба меня не беспокоит, ладно? Конечно, сэр. когда мы услышали, как за Зедом захлопнулась дверь парадной гостиной, Бэрил издала облегченный вздох. «И когда только этот зануда соизволит, наконец, уехать отсюда?» — пробормотала она в полголоса. «Надеюсь, уже совсем скоро», — ответила я шепотом. «Бэрил, прежде чем Зедд усядется за телефон, вы позволите мне тоже воспользоваться этой линией связи и позвонить сестре. Мне нужно срочно обсудить с ней кое-что, но она живет в Бразилии. «Само собой, я оплачу этот разговор». «Не выдумывайте, Тигги. Уверена, что тех денег, которые Зет платит за свое пребывание здесь, вполне хватит на то, чтобы вы получили возможность сделать телефонный звонок на другой конец света и поговорить несколько минут. Но только поторопитесь, чтобы потом Зет не начал жаловаться, что линия занята». «Спасибо, Бэррил. Мне действительно нужно лишь пару минут». Я быстро прошмыгнула по коридору в кабинет Берил, плотно прикрыла за собой дверь и, сняв трубку с рычага, стала мысленно прикидывать, о чем мне следует спросить Майю. Потом никто долго не подходил к телефону, который все звонил и звонил, хотя в Рио была уже вторая половина дня, и я надеялась, что Майя уже дома. Наконец трубку сняли. «Ой!» — услышала я голос старшей сестры со знакомыми мне мягкими интонациями. «Ой, Майя!» Я невольно улыбнулась в трубку, услышав родной голос. «Это я, Тиги. Тиги, какая приятная неожиданность. Как же я рада слышать тебя. Ну как ты, где ты?» Все еще среди просторов высокогорной Шотландии. Ухаживаю за своими животными. А как ты?» Преподаю английский детям из фавелы. Да и Валентина тоже постоянно держит меня в тонусе. Остается лишь удивляться, как эта ма умудрялась справляться со всеми нами сестрами. «А я тут с одной шестилетней малышкой буквально сбиваюсь с ног. У этой девочки точно в груди вечный двигатель. Она никогда не устает», — добавила Майя с нескрываемой нежностью в голосе. «Ну как ты, Тиги? «У меня все нормально. Знаешь, это Алли посоветовала мне поговорить с тобой. Об одном человеке по имени Зет Сзу. На другом конце провода повисла долгая пауза. «И что?» — спросила наконец Майя. «Видишь ли, Продолжила я сбивчиво. Он предложил мне работу. Майя там открываются просто фантастические возможности. Я в сжатой форме охарактеризовала суть своей будущей работы и то, какие деньги Зед намерен субсидировать в будущий благотворительный фонд. Я уже не говорю о собственной зарплате и прочих льготах и привилегиях. Ну, что скажешь? Какое твое мнение? По поводу работы или Зеда? И того, и другого думаю. Ах, Тиги. Я услышал глубокий вздох на другом конце линии. «Даже не знаю, что тебе сказать». «Пожалуйста, скажи, как есть, Майя. Очень тебя прошу», — ответила я с мольбой в голосе. «Но прежде чем ответить на твой вопрос, я тоже хочу спросить тебя. Ты и Зед, вас связывают какие-то романтические отношения? Или это сугубо деловые контакты?» «С моей стороны, да, только деловые. А вот в том, что касается Зеда...» «Сомневаюсь, если честно». «То есть он оказывает тебе всяческие знаки внимания?» «Да». «Пишет письма, дарит приятные мелочи, присылает цветы?» «Да». «Часто оказывается у твоих дверей без приглашения?» «Да». «Словом, он за тобой вовсю ухаживает?» «Да, мой коллега по работе даже называет его моим ухажёром». Все правильно». «Так что ты думаешь сама?» Он предлагает тебе столь соблазнительное место работы только потому, что ты именно тот человек, который ему нужен? Или это просто наживка для того, чтобы заманить тебя в свои сети? Вот этого я и сама не пойму до конца. Возможно, и то, и другое. Наверное, Али сказала тебе, что я отнюдь не испытываю симпатии к этому человеку, а потому не уверена, что могу рассуждать о Зэде Эсзу объективно. Но скажу лишь одно — Все, что он сейчас вытворяет вокруг тебя, когда-то он выделывал и вокруг меня. Создавалось такое впечатление, что он ни перед чем не остановится, пока не заполучит меня. Он выслеживал меня, словно добычу. Но когда в конце концов он все же заполучил меня, когда я уступила его натиску, он очень быстро утратил ко мне всякий интерес. «Ах, Майя, прости меня. Представляю, как тебе больно говорить об этом сейчас». «Нет, все это уже давно в прошлом, но тогда...» «Впрочем, вполне возможно, с тобой у него все по-другому. Прошло столько лет, Зет возмужал, повзрослел, наверное, изменился. Но вот сейчас, оглядываясь в прошлое, я внезапно вспомнила, что и мне он тоже предлагал в своё время работу. Говорил, что в компании его отца нужны переводчики, и я вполне могла бы получить это место после окончания универа. Но когда он бросил меня, даже не попрощавшись после окончания Сорбонны, ни о какой работе уже больше не упоминалось. «Боже мой!» — воскликнула я с содроганием. «Знаешь, Алли говорит, что у него какая-то мания в отношении сестер Деплеси. Может, она и права?» В любом случае, весьма подозрительно, что, по словам Алли, летом прошлого года яхта его отца стояла в бухте одного из греческих островов на приколе рядом с нашим Титаном. И вдруг его сынок возникает неоткуда в далекой глубинке высокогорной Шотландии, именно в том месте, где ты сейчас работаешь. О, я уверена, Майя, в том, что касается меня, это случайное совпадение. Он был искренне удивлен, когда узнал, кто я такая. Тигги, а тебе самой нравится, Зет? Ну, ты понимаешь, о чем я. Нет, он мне определенно не нравится. Я нахожу его. Я слегка понизила голос. Есть в нем что-то зловещее, такой весь самодовольный. Хотя, не скрою, мне его жаль. Вспомни сама, ведь он потерял своего отца практически в одно время с нами, когда и мы потеряли пасолта. Уверена, Тиги, и это обстоятельство он обязательно пустит в ход для того, чтобы покрепче привязать тебя к себе. А мы же все знаем, какое у тебя доброе сердце. Ты и у самого сатаны отыщешь достоинства и найдешь смягчающее обстоятельства в его поступках. «А уж тем более у Зэда». В голосе Майи послышалась горечь. «Однако прости меня, Тигги. И не обращая ей особого внимания на мои выпады, сама работа действительно потрясающая. Понимаю, почему тебе так хочется заняться ею. На профессиональном уровне не имею ничего против того, что Зэд станет твоим боссом. Во всяком случае, я не буду это комментировать. Во всем же остальном остерегайся, прошу тебя. Он из тех людей, кто не останавливается ни перед чем, чтобы заполучить свое. Судя по твоему рассказу, на данном этапе такой целью для него стала ты. Майя, тогда я спрошу тебя напрямую. В душе ты считаешь его порядочным человеком? Опять последовала душераздирающая долгая пауза, прежде чем Майя собралась с ответом. Нет, Тиги, боюсь, я не смогу назвать его хорошим человеком. Ладно, вот это именно то, что я и хотела услышать. Спасибо, что была со мной откровенна. И ещё раз прости за то, что вольно или невольно я напомнила тебе о плохом. Все в порядке, Тигги. То уже давняя история. Просто я... Я не хочу, чтобы ты обожглась с ним так же сильно, как в свое время это случилось со мной. Но ты же у нас известна своей особой интуицией. Думаю, ты примешь правильное решение. Хорошо. А сейчас мне пора прощаться, потому что я занимаю линию, а наш общий знакомый желает позвонить в Нью-Йорк. Что ж... «Было так приятно пообщаться с тобой. Оставайся со мной на связи, ладно?» Я положила трубку на рычаг, искренне надеясь на то, что не сильно огорчила сестру. Но из того, что она мне рассказала, выходит, что Майя не просто встречалась с Зедом какое-то время. Оказывается, все у них было гораздо серьезнее, и он очень ранил ее. И тут меня осенило. Пока Зед занят предстоящим звонком в Нью-Йорк, а компьютер свободен, Поищу-ка я какие-нибудь вакансии, которые имеются для зоолога за рубежом. Ведь если я не приму предложение Зеда, то очень может статься, что в связи с весьма неопределенной ситуацией в самом Кинаэрде мне уже в ближайшем будущем потребуется новая работа. Гугл тут же услужливо высветил для меня с десяток вполне приличных вакансий, которые я стала просматривать более подробно. Доцент по иммунологии животных, и проблемам экологии окружающей среды. Южная Джорджия, США. «Не впечатляет», — подумала я. «К тому же у меня еще нет достаточного опыта, чтобы претендовать на должность доцента». Помощник зоолога для работы в природных условиях, специализация тюлени и морские птицы. Антарктика. Ни за что на свете тиги. Если в Шотландии такая холодина, то можно себе представить, что творится в Антарктике. «Работник по охране животных в заповеднике диких животных в Малави». Вот это уже действительно интересно. Я быстро набросала коротенькое письмецо, присовокупив к нему и свое резюме. Набрала нужный электронный адрес, нажала кнопку «Отправить», и лишь потом сообразила, что в резюме фигурирует мой прежний адрес в Швейцарии. Надо было поменять адрес на Кеннаэрт. Но, зная скрупулезность тьма в том, что касается наших дел, не приходится сомневаться в том, что любое полученное в Атлантисе сообщение она немедленно переправит мне сюда, в Шотландию. На следующее утро я проснулась в гораздо более благостном расположении духа. Как-никак, а хотя бы одна приемлемая альтернатива на будущее у меня уже имеется. Покормив кошек, я на какое-то время задержалась на обратном пути, вслушиваясь в звуки. которыми обычно полнилось ущелье в этот ранний час. Но вокруг царила мертвая тишина, не нарушаемая даже легким порывом ветра. По собственному опыту, приобретенному уже в Шотландии, я знала, что такая нагоняющая мистический страх тишина — это самый верный предвестник скорой снежной бури. По всей видимости, кошки были согласны с моим предчувствием, потому что никто из них не вылез из вольера, чтобы поздороваться со мной. По пути в Кенайрт Лодж, куда мне нужно было заглянуть, чтобы забрать еду для чили, я все размышляла над тем, что скажу Зеду за обедом, которого я тоже ожидала с некоторым страхом. Точнее, в какие именно слова я облеку свое «нет». «Вообразить себя в Нью-Йорке?» «Никогда», — сказала я себе. «Ты же мгновенно возненавидишь всё на свете, тиги, как только тебя упакуют в какой-нибудь небоскрёб из стекла и бетона и вознесут под самое небо. «Наверняка по своим размерам Манхэттен не больше и менее Кеннаерт, но там же яблоку негде упасть от этих высоток, торчащих из земли буквально на каждом метре. Но ведь Зетт обещал тебе, что ты будешь много путешествовать». «Нет, Тигги, и еще раз нет», — Твердо приказала я себе. «Что бы там ни было, и как бы он ни соблазнял тебя, ты должна сказать ему «нет», потому что это не... Потому что так будет правильно. И на этом все. Вам опять не здоровится, Чили? Кого-нибудь позвать на помощь? – спросила я у старика, когда, зайдя в хижину, снова обнаружила его лежащим в постели. Мне не хуже, чем было вчера и чем будет завтра. Чили открыл глаза, когда я подошла к кровати. Это ты уходишь, не я. Если честно, Чили, то иногда вы несете такую чушь. Невольно возмутилась я столь безапелляционным заявлением старика. «Скажешь Ангелине, что это я направил тебя домой, как и обещал когда-то». Он снова закрыл глаза. Я подошла ближе и взяла его за руку. «Я никуда не ухожу, Чилли», — промолвила я ласково. «Ты возвращаешься домой». А потом... Он слегка вздохнул. «Уйду и я». Несколько минут я тщетно пыталась выведать у Чилли, что он имел в виду, но он либо притворился спящим, либо действительно уже успел задремать. Я поцеловала его в лоб, он никак не отреагировал на мой поцелуй. Пришлось мне оставить принесенный для него обед рядом с газовой комфоркой, чтобы он разогрел его себе попозже, а самой ретироваться во свояси бросив на прощание негромкое «до свидания». «Добрый день, Бэрил», — поздоровалась я с экономкой, часом позже, заходя на кухню. Вы пришли слишком рано, Тигги. Зед сообщил мне, что ждет вас к часу дня. И пусть себе ждет. А мне опять нужен компьютер, если он, конечно, свободен. Представьте себе, да, свободен. В данный момент наш гость пребывает в парадной гостиной, где ведет свои бесконечные телефонные разговоры с зарубежьем. Утром это был Китай и другие восточные страны. А днем и по вечерам он начинает трезвонить в Нью-Йорк и далее на запад. Честно говоря, я отказываюсь понимать, почему он продолжает торчать у нас. Он ведь безвылазно сидит дома, глаз на улицу не кажет. Разве что каждый день ходит в рощу и в течение часа стреляет там по мишеням. Знаете, Тигги, терпение мое на исходе. Еще немного, и я взвою во весь голос. Берил яростно вонзила нож в морковку и стала кромсать ее на куски. Сочувствую вам, Берил, всей душой. Остается лишь надеяться на то, что вскоре он покинет Киннертлодж, и вы снова получите дом в свое полное распоряжение. Хоть проветрите все помещения как следует, добавила я, пытаясь придать нашему разговору шутливый тон. И что толку? Как только дом освободится, тут же заявится она. Я уже видела их сегодня утром вместе, когда шла сюда. Катались на лыжах. Еще и ухмыльнулись при виде меня. Оба наглые до да беспредела. Берил принялась терзать очередную морковку. «Кто они, Берил? «Да так, никто». Бэрил сунула руку в карман фартука, извлекла из него носовой платок и громко высморкалась. «Не обращайте на меня внимания, Тигги. Зимой на всех часто нападает хандра, не правда ли? Мрачное время года». «Это правда. Но, Берил, если вам вдруг захочется поговорить со мной, я всегда к вашим услугам. Честное слово. Спасибо, милая». Я проскользнула в кабинет, тихонько прикрыла за собой дверь и тут же бросилась проверять электронную почту. Пришло два письма. Одно от Чарли, второе от Майи. Вначале я прочитала письмо Чарли. «Добрый день, Тики. Заранее прошу прощения за возможные опечатки, так как пишу в торопях, как обычно. Во-первых, тут до меня дошло, что я еще не повинился перед вами за то несчастное происшествие, когда вы едва не замерзли в снегу. Если бы наша старушка Берилл не была в таком ужасном состоянии, такого бы никогда не случилось. А я бы себе никогда не простил, если бы с вами произошло что-то плохое. Приношу также свои извинения за то, что не попрощался с вами, когда уехал из Кеннаерда в последний раз. Огромная вам благодарность за помощь Заре и за тот совет, который вы дали мне касательно того, как с ней следует обращаться. Кстати, он сработал безукоризненно. Приехав домой, она сама через какое-то время попросилась назад в школу. С тех пор мы не получали от нее никаких известий. Скрещиваю пальцы на удачу в надежде на то, что у нее там все образовалось. Приятно было встретиться с вами и поговорить, пусть и совсем коротко. Но надеюсь, что вскоре мы встретимся снова, и я привезу с собой какие-нибудь хорошие новости о будущем имении. Берегите себя, Чарли. Дружеский тон письма и участие Чарли невольно растрогли меня и обрадовали настолько, что я готова была расцеловать саму себя. Все же мне здесь так одиноко и грустно, а тут такое теплое послание. Я даже распечатала письмо, чтобы потом пересчитать его еще раз на досуге, после чего приступила к чтению письма от Майи. «Дорогая Тиги, я много размышляла после нашего с тобой разговора. Признаюсь, начала волноваться за тебя». Как ты там контактируешь с нашим зловещим ухажером? Все же, как не заманчиво его предложение о работе, пожалуйста, подумай хорошенько еще раз, надо ли принимать его. Я долго сомневалась и колебалась, стоит ли посылать тебе то, что содержится в приложении к моему письму. А потом все же решила отправить. Взгляни, прежде чем давать окончательный ответ. Правда, эта информация уже годичной давности, но все же. Надеюсь, ты не возненавидишь меня за это. С нетерпением жду нашей встречи летом. Перезвоню тебе вскоре. Майя. Я открыла приложение и увидела на экране фотографию мужчины, который в настоящий момент поджидал меня в большой гостиной. Он обнимал за плечи мою сестру Электру. Подпись под снимком гласила следующее. «Зет Эзу и Электро наслаждаются обществом друг друга на открытии галереи в Манхэттене. Их регулярно видят вместе последние полтора года». «Многие задаются вопросом, так все же они официально пара или просто искусно разыгрывают всех нас?» Что и требовалось доказать. Пробормотала я, нажимая на клавишу «печать», затем свернула листок со снимком и спрятала его в задний карман своих джинсов. После чего быстро взяла себя в руки и, сделав глубокий вдох, направилась в парадную залу. Тиги мгновенно подхватился за с кресла, в котором выседал возле камина. Жара в гостиной была просто удушающая. «Как же давно мы с вами не общались. У меня даже появилось подозрение, что вы намеренно избегаете меня». Продолжил он, подходя ближе и целуя в обе щёки. «Ничего подобного, Зет. Просто очень много работы». «Вы имеете в виду выслеживание белого оленя, да?» «Я...» все это пустые разговоры, Зет». «Да будет вам, Тигги. Все мы прекрасно знаем, что вы его видели, а Кэл даже сфотографировал». Собственно, именно благодаря этим фотографиям новости просочились в прессу. На месте Чарли Кеннайрда я бы раструбил эту новость везде, где только можно. Это же невероятная удача. Стопроцентный шанс превратить Кеннайрд в место паломничества туристов. Чего он ждет, не понимаю. Чарли никогда не пойдет на это, Зет. Потому что самое главное сейчас — это сделать все от нас зависящее, чтобы защитить оленя. А запустить сюда сотни туристов и превратить имение в некое подобие проходного двора — согласитесь, это не лучший способ уберечь животное. Я уже не говорю о браконьерах, которые тоже немедленно подтянутся в ближние леса. Белый олень — это ведь такая редкость, поистине мистическая фигура. Не забывайте, что основа моей профессии и моя главная обязанность здесь — это сохранение диких животных. Конечно, и все же какая была бы отличная сенсация, если бы мы сумели сфотографировать вас рядом с белым оленем — а потом приурочить эту фотографию к открытию нашего благотворительного фонда. Вы не находите? Так что забудьте на время про своих жирафов». Зеттес сдал короткий смешок. «Им цена, по известному английскому выражению, один пенс за пару в базарный день. В следующий раз, когда вы отправитесь выслеживать своего оленя, можно мне сопровождать вас. Я бы прихватил с собой фотоаппарат на всякий случай. Полагаю, олень был замечен в небольшой березовой рощице на склоне ущелья. Именно там я вчера заметил припаркованный старенький Рейндж-Ровер, когда совершал объезд территории, пытаясь выследить белого оленя. Зад, нам надо поговорить», — решительно перебила я его, хотя в глубине души пришла в ужас от того, что, судя по всему, он уже идентифицировал приблизительное местонахождение Пегаса. «Конечно, надо», — согласился он со мной. «Вас ведь наверняка интересуют некоторые подробности, что включает в себя ваш социальный пакет. «У меня имеется на примете одна весьма приличная квартира-лофт в Челси. Думаю, она вас вполне устроит, когда вы станете наезжать в Манхэттен. Не все же время вы будете спасать львов в Африке. А сейчас я предлагаю выпить по бокалу холодного шампанского». жестом указал на серебряное ведёрко со льдом, в котором стояла неоткупоренная бутылка шампанского. «Открыть?» Я уставилась на него изумленным взглядом. «Кажется, этот человек абсолютно уверен в том, что я приму его предложение». «Нет, Зет, потому что у вас все еще остаются какие-то сомнения». Тотчас же уловил он мои интонации. «На этот случай я специально подготовил для вас файл, в котором содержится ваша должностная инструкция, подробный перечень ваших профессиональных обязанностей. Ну и, само собой, оговаривается размер заработной платы. Вот, ознакомьтесь». Он протянул мне папку. «Спасибо, что озаботились всеми этими формальностями, но, боюсь, я не смогу принять ваше предложение, и мое решение не подлежит дальнейшему обсуждению». Зэд недовольно поморщился и бросил на меня пугающе холодный взгляд. М -м -м, «Могу я узнать, почему?» «Потому что сотни вариантов ответа вихрем пронеслись в моей голове под этим тяжёлым, немигающим взглядом. Я выбрала самый простой. Потому что мне нравится здесь». «Не говорите глупости, Тиги. Я абсолютно уверен в том, что вы способны на гораздо большее, чем торчать в такой беспросветной глуши». Я увидела, как глаза Зеда вспыхнули стальным блеском, и на меня вдруг повеяло холодом. «Нет, я по натуре деревенская девочка, и потому чувствую себя в Кеннерде как дома. Если бы вы изъявили желание хотя бы мельком взглянуть на этот файл, то обнаружили бы там, среди прочего, и такой пункт. Я включил в перечень ваших, так сказать, бонусов ежемесячные посещения любой точки Европы, авиаперелеты первым классом. Вы бы также увидели, что я предусмотрела возможность того, чтобы ежегодно вы по меньшей мере полгода проводили в Африке, особенно в самом начале нашего проекта, когда вам надо будет определиться с тем, как и куда вложить 25 миллионов долларов, которые поступят в ваше распоряжение. 25 миллионов. Все это звучит потрясающе, но мне ведь всего лишь 26 лет. И у меня на сегодняшний день нулевой опыт практически во всем, за исключением сохранения и выхаживания животных. Едва ли я сумею совладать с обилием уже чисто деловых задач, которые возникнут перед будущим фондом. Именно поэтому вы и получите в свое полное распоряжение команду высокопрофессиональных специалистов, Как я уже говорил ранее, ваша основная задача — это генерирование идей по запуску новых проектов и их последующая презентация. Вы станете лицом нашего фонда. Мы закрепим за вами стилиста, проследим, чтобы у вас появился новый гардероб. С вами будет работать специалист, который научит вас технике и мастерству публичных выступлений. Я стояла и молча слушала все, что говорил мне Зет. Можно сказать, наблюдала за тем, как он охмуряет меня. как пытается сломать и всецело подчинить себе. И буквально на глазах преображается сам, и лицом, и телом. Он вдруг стал похож на такую огромную зеленую ящерицу, отвратительную и страшную. Говорит, а сам то и дело высовывает из пасти свой ядовитый, клинообразный язык. Но вот он, наконец, замолчал и снова трансформировался из рептилии в человека. — Все это прекрасно. Большое вам спасибо, это. Ваше предложение — это большая честь для меня. Но, несмотря на все ваши аргументы, мой ответ прежний — нет. И вы говорите, что именно это место, то есть сам Киннард, удерживает вас здесь? Да, это так, — подтвердила я. Мне нравится это место. Что ж, тогда решено. Зад громко хлопнул себя по бедру. Я покупаю это имение. Я как раз и обдумывал эту идею последние несколько дней. «Уверен, Чарли охотно продаст мне свое родовое гнездо. Мы же все прекрасно знаем, в каком отчаянно сложном финансовом положении он сейчас находится. Думаю, он будет на седьмом небе от счастья сбагрить с себя весь этот груз проблем». «Вы хотите купить Кинарт? – прошептал я с ужасом. «А почему бы и нет? Такого рода имущество ведь не облагается налогом, что уже плюс». И потом, на здешних территориях вполне можно организовать для моего персонала всякого рода тренинги, в том числе и на открытой местности, как формировать команду и как работать в команде. Наверное, какую-то часть Земли можно будет выделить для подготовки игроков в гольф. Оборудовать такое небольшое поле, скажем, на 18 лунок, не более того. Сам дом я со временем преобразую в приличный отель, а на месте всех этих старых сараев и навесов прикажу построить небольшие розничные торговые точки, в которых будут продаваться товары и продукты местного производства. Короче, я очень быстро вдохну жизнь в эту развалюху и превращу ее в достойное место, соответствующее новому тысячелетию. Я была настолько шокирована словами Зеда, что слушала его молча, только беспомощно открывала и закрывала рот, словно рыба, вытащенная из воды. — Вот и получается, Тигги, — добавил Зэт с хитроватой улыбкой на устах, — что как бы вы там ни метали свои кости, а все выпадает очком мне. Иными словами, придется вам смириться, в конце концов, и начать работать уже на меня. За это и предлагаю выпить по бокалу шампанского. — Простите меня, Зэт, я должна уйти. — Почему? Или я чем-то обидел вас? Сказал что-то не то? — Я... То есть нет, вы были необыкновенно щедры в своих обещаниях. И я вам благодарна за это. Но я не могу работать на вас ни в Нью-Йорке, ни здесь. Но почему снова нет, Тигги? Я был уверен, что мы с вами превосходно поладим. Ну, хотя бы вот поэтому. Я выудила из заднего кармана газетную вырезку. Я разговаривала со своей сестрой Майей, в том числе и про вас. И она переслала мне вот это. Я протянула ему листок. Зедд молча развернул его, глянул на фотографии, потом снова на меня. «Это моя сестра Электра, подсказала я. «Я прекрасно знаю, кто это Тигги, но не понимаю вашей реакции на этот вполне безобидный снимок. Вначале вы встречались с Майей, потом перебросились на Электру, а теперь вот обхаживаете меня. Простите, но лично я считаю это не просто чем-то странным, а в какой-то мере даже неестественным». Тиги, Но нельзя же быть настолько наивной ради всего святого!» Вы же знаете, как может «желтая пресса» преподнести на своих страницах даже самую невинную дружбу, и в случае чего тут же слепить из нее какой-нибудь роковой роман в духе Ричарда Бартона или Лиз Я же вполне открыто говорил вам о том, что знаком и с Майей, и с Электрой. И да, какое-то время мы встречались с Майей. Но что касается Электры, то, уверяю вас, это всего лишь чисто дружеские отношения, и только. К тому же вы наверняка в курсе, что на данный момент у нее есть постоянный приятель. Да я и не видела ее вот уже много месяцев. И потом вы все сестры, красивые женщины и вращаетесь в тех же кругах, что и я. Все очень просто и все объяснимо. Но я-то никогда не вращалась в тех же кругах, что и вы, и не собираюсь делать этого в ближайшем будущем. А сейчас, простите меня, но я ухожу. Думаю, будет лучше, если мы более не увидимся с вами. Надеюсь... «Вы не ревнуете меня к своим сестрам? «Конечно же, не ревную», — выкрикнула я ему прямо в лицо, в полном негодовании от того, что он так и не понял ничего из того, что я пыталась донести ему. «Однако же ваша зацикленность на сестрах Диплеси, она кажется мне... Она вызывает у меня чувство годливости, Зет. Всего вам доброго». Я вышла из комнаты, вполне искренне опасаясь, что Зет обязательно последует за мной. К счастью для меня, моя защитница Бэррил была на своем посту на кухне, а Кэлл должен был вот-вот вернуться домой к обеду. Я опрометью выбежала на улицу, торопливо пересекла двор, открыла дверь к себе в дом и захлопнула ее за собой с громким стуком. Черт! – выругалась я вслух, прикидывая, как бы поближе передвинуть диван к дверям, чтобы выстроить еще одну линию обороны на всякий случай. «А почему камин не горит?» — выпросил меня Кэл, выплывая из кухни с огромным куском мясного пирога в руке. — Ты еще задержишься дома на часок? — поинтересовалась я у него, тяжело дыша. — Могу, если надо, а что? Я только что дала Зэду отворот поворот отклонила его предложение о работе. Само собой, он не пришел от этого в восторг, мягко говоря. Знаешь, что он мне заявил? Что он хочет купить имение Кенайрт. Говорит, что я все равно буду работать на него. А я... Я показала ему фотографию, опубликованную в одном из журналов, на которой он запечатлен в обнимку с одной из моих сестер. Потом я узнаю, что он встречался с другой моей сестрой, и после этого... Честное слово, Кэл, но мне кажется, что он сумасшедший. «Да, Тик, ты меня сразила на повал. Так говоришь, он собирается купить Кеннаэрт?» Сказал, что собирается. Ах, Кэл, слезы сами собой брызнули у меня из глаз. Он тут планирует открыть школу по обучению игре в гольф. А еще всякие розничные магазины и...» Кэл упал на стул. «Не верю, что Лэрд согласится продать Кеннэрд, тем более такому человеку, как Зет. Но мы же с тобой оба догадываемся, в каком ужасном положении сейчас находится сам Чарли и его имение. Даже если нам удастся заполучить максимально возможные суммы по грантам, все равно это капля в море». «Боже мой!» Кэл подавил тяжелый вздох: Тогда это воистину станет концом эры для Кинаерда, и в прах развеются все мои мечты жениться на Кейтлин и купить себе где-нибудь поблизости собственный домик. А самое ужасное, что для самого Зеда покупка имения это каприз, пустая блажь и только. Впрочем, может, он просто хочет лишний раз досадить мне? То есть, ты на полном серьезе полагаешь, «Что? Стоишь несколько миллионов фунтов стерлингов, Тик? Не слишком ли ты завышаешь ставки?» Невесело пошутила в ответ Кэл, и я тут же залилась краской стыда, что хоть немного, но разрядила обстановку. «Ничего не завышаю», — обиженно возразила я. «Просто у меня такое чувство, что он хочет заполучить меня любой ценой». «Да, у него действительно несколько странная зацикленность на тебе, Тик». «Так говоришь, у него были контакты и с другими твоими сестрами? «Да, и моя старшая сестра Майя слова хорошего про него не сказала». «Ах, Кэл, только что я отвергла возможность распоряжаться бюджетом в 25 миллионов долларов по своему усмотрению», простонала я с сожалением в голосе. «Но если он действительно купит Киннерт, тогда мне нужно будет уехать отсюда, и я уеду. Не думаю, что такое случится». С сомнением покачал головой Кал. «Может, тебе стоит обсудить этот вопрос с Чарли?» «Может, и стоит», — пожал я плечами в ответ. «Но сегодня после обеда я хочу сгонять в Тейн и встретиться с Маргарет. Хочу поговорить с ней. А на ночь я собираюсь заступить на дежурство, понаблюдать за Пегасом. Кстати, Зет знает, где именно он обитает. Тебе не кажется...» «Господи Иисусе! подумать только, что это я организовал для него все эти стрельбища по мишеням, чтобы он попрактиковался перед охотой. Но ты, Тик, уверена, что тебе нужно сегодня отправляться в ночь? Все говорит о приближении снежного бурана», — спросил Кэл, внимательно разглядывая в окно безоблачно-голубое небо. Полуденное солнце сверкало и искрилось, отражаясь в ледяном Насте, который уже успел образоваться на сплошном снежном покрове, толстым слоем, укутавшим все вокруг. Дивный по своей красоте пейзаж, прямо как с рождественской открытки. «Да, уверена. Ты же понимаешь, Кэл, сейчас мы должны быть постоянно на чеку. А я так думаю, что в Пургу и снежный человек не рискнет высунуть нос из своего укрытия. Ты же сам мне обещал, что мы будем дежурить постоянно», — напомнила я уже с мольбой в голосе. Обещаю, на сей раз при мне будет рация, и в случае чего я немедленно свяжусь с тобой. Тик, ты что думаешь, я совсем спятил? Отпустить одну на ночь, глядя, да еще в преддверии метели, да еще такую красотку? А что если где-то поблизости вдруг окажется какой-нибудь случайный браконьер, шныряет тут, высматривая себе добычу? Ну уж нет, такого я себе ни за что не позволю, прорычал Кэл в ответ. На его обветренном лице читалось откровенное недовольство моим намерением, но вскоре черты его лица разгладились, что означало знак согласия. «Но только на пару часов, не больше. Имей это в виду. А потом я потащу тебя домой силком, за волосы, если начнешь сопротивляться. Не хочу брать на себя ответственность за твою очередную простуду. С этим все понятно?» «Спасибо, Кэл, прочувствованно поблагодарила я его. «Что-то подсказывает мне, что наш пегас в опасности». Я... я просто знаю это. Нутром чувствую. Снег вокруг валил густой пеленой. Брезентовая крыша нашей землянки угрожающе прогнулась под его тяжестью. Я даже начала опасаться, что она сейчас возьмёт и обрушится вниз. И мы с Кэлом окажемся погребёнными под толстым слоем снега. Пора уходить, Тик. Я уже успел промёрзнуть насквозь, а нам еще предстоит добираться назад по этому бездорожью. «Метель на какое-то время утихла. Пора возвращаться домой». Кэл сделал последний глоток из фляжки с едва теплым кофе, после чего протянул фляжку мне. «Допивай. А я тем временем пойду сгребу снег с машины. Ветровое стекло почищу и включу двигатель, чтобы хоть какое-то тепло шло». «Хорошо», — вздохнула я безропотно, понимая, что спорить бесполезно. «Мы уже отсидели в своем укрытии более двух часов». и ничего не увидели, кроме снега, заметающего все вокруг. Кэл вышел из землянки и направился к Берил, который он припарковал возле груды камней в лощине за нами. Я потягивала кофе из фляжки и все время поглядывала в крохотные оконцы. Потом выключила свой фонарь-молнию и тоже выползла из землянки на улицу. Собственно, фонарь мне и не был нужен, потому что небо уже стало чистым, и сейчас смерцало и переливалось мириадами ярких звезд. Прямо надо мной завис Млечный Путь. Растущая Луна, в ближайшие два дня обещавшая достигнуть фазы полнолуния, заливала матовым светом бескрайнее белоснежное покрывало, которое укутало всю Землю вокруг. Тишина, которая наступила после только что завершившегося снегопада, была такой же глубокой, как и сам снег, доходивший мне почти до колен. Пегас. Мысленно позвала я оленя и медленно побрела к Березняку. «Пусть бы он показался хоть на одно мгновение», — взмолилась я про себя. «И тогда можно со спокойной душой возвращаться домой, зная, что олень жив и пока в безопасности. Хотя бы на эту ночь». Олень возник передо мной буквально из ниоткуда. Что-то мистическое было во всем его облике, в том, как он задрал голову, разглядывая луну, как потом развернулся в мою сторону, устремив на меня взгляд своих темно карих глаз. Вот он двинулся в мою сторону, шел медленно, словно нехотя. Я тоже пошла к нему навстречу. «Дорогой мой пегас!» — прошептала я, едва слышно, и в это самое мгновение чья-то тень мелькнула на снегу между деревьев. И вдруг эта тень вскинула ружьё. «Нет!» — мой истошный вопль разорвал тишину. Человек уже стоял позади оленя. Он прицелился и приготовился выстрелить. «Остановитесь! Пегас, беги!» Олень отвернул голову и тотчас же увидел источник угрозы. Но вместо того, чтобы рвануть в сторону и скрыться среди деревьев, он побежал мне навстречу. Прозвучал выстрел. Потом еще два. Я вдруг почувствовала острую боль в груди. Какой-то странный толчок в области сердца. А потом оно заколотилось, как бешеное. В глазах у меня потемнело, и я безвольно рухнула на снег. И снова наступила мертвая тишина. Я из последних сил пыталась оставаться в сознании, но оно медленно угасало. Все вокруг заволокло тьмой. У меня уже не было сил бороться, даже ради Пегаса. Через какое-то время я с трудом разлепила глаза и увидела над собой дорогое, такое любимое лицо. Тиги, девочка моя, С тобой все будет хорошо. А пока побудь немного со мной, ладно? — Да, папочка, конечно, с радостью, — прошептала я в ответ, а он в это время ласково гладил мои волосы, как тогда, когда я была еще совсем маленькой девочкой. А я блаженно закрыла глаза, зная, что в его руках я буду в полной безопасности. Когда я снова очнулась, то почувствовала, как кто-то поднимает меня с земли. Я открыла глаза, надеясь снова увидеть лицо отца. Но надо мной зависло испуганное лицо Кэлла, который, выбиваясь из последних сил, тащил меня по снегу в какое-то безопасное место. Я с трудом повернула голову в сторону деревьев и увидела распростёртое на земле тело белого оленя. Снег вокруг него был забрызган каплями алой крови. И я поняла, что моего пегаса больше нет.